Глава одиннадцатая Самохвалов носился вокруг своих бойцов, которые были все легко раненые, и грозил мне кулаком за потерянное БТР и Тигр. Но было видно, что он чертовски горд за своих подчиненных. Но еще бы, простые мотострелки смогли вызволить из-за под них грозный спецназ. Такое, кому расскажешь, не поверят. Но на войне всякое бывает. Говорят, что в Первую Чеченскую войну знаменитый Гюрза свою бешеную роту тоже собрал из простых пацанов, которые поначалу вовсе крутыми вояками не были, зато потом слава о их подвигах гремела на всю Чечню. Уже потом, спустя какое-то время, основу боевой группы Гюрзы составляли не юнцы, впервые взявшие автоматы в руки, а матерые, наученные жизнью и по-своему Мудрые, простые русские мужики. Костяк разведроты составляли абсолютно разные люди с абсолютно разными судьбами. Бывший милиционер, могильщик на кладбище, учитель, шахтер. Однако все они, собранные судьбой в одном месте и прибывшие воевать за Россию, добровольно делали свою работу как настоящие профессионалы. Зрелые мужики показывали мальчишескую прыть, когда того требовала боевая задача и громадный человеческий опыт в короткие мгновения затишья. Героями не рождаются, ими становятся. Сопроводил дрынок к машине эвакуации, строго-настрого приказав по возможности связаться с ЦУПом или со мной, как только он доберется до госпиталя. Снабдил дрынова мобильным телефоном, чтобы он мог поддерживать связь с родными. Пообещал навестить Дрына в госпитале при первой же возможности. Спасибо тебе, Шурик. Долго жал и тряс мне руку Самохвалов, который поймал меня возле санитарных пазиков. За что? Удивился я. За то, что всех моих пацанов живыми вернул. Тебе спасибо, что их так здорово обучил. Золото они, парни. В бою исключительно отважно себя вели. Хоть сейчас всех к званию Героя России представляй. Заслужили. «Обязательно представлю, обязательно!» Радостно кричал Самохвалов. «Героя! Все как один герой!» Отойдя от первоначальных эмоций, на меня накатил адреналиновый откат. Мышцы во всем теле свело болью, которая тут же напомнила, что нельзя вот так вот швыряться человеческим организмом. Я ушел подальше от всех, нашел себе укромное местечко. За куток между двух кунгов и присел... На перевернутый ящик уткнулся лицом в ворот бушлата. Хотелось побыть одному. Осмыслить пережитый день. Как-то разобраться в себе, разложить все по полочкам. Как-то вдруг осознал, что несколько раз был буквально на волосок от смерти. Главное, когда был в эпицентре боя и вокруг свистели поле и осколки, даже близко этого не понимал. А тут, в тишине армейского лагеря, вдруг понял, что мог погибнуть. Странная все-таки штука человеческая психика. Да, мы сделали большое дело, вернули живыми домой 10 российских парней. В их дом не принесут почтальоны похоронки. Их матери и жены не будут оплакивать своих сыновей и мужей. А вот в дом к Жану и Кенту похоронки придут. Их матери останутся без сыновей, дети без отцов, а жены без мужей. А это значит, что свою работу я сделал не до конца хорошо, сплоховал. И вина за смерть этих двух парней частично лежит на мне. Конечно же, каждый встречный скажет, что я сделал все, что мог, и вряд ли бы кто-то сделал больше, но себя не обманешь. Это я не довез живым Сашку Жихарева домой, это я. «Плачешь?» — раздался голос старшины. нет Ответил я, не поднимая головы. «Плохо, лучше бы поплакал», — тихо произнес Шушин. «Сейчас, да и вообще, плакать не зазорно. Со слезами боль и горе проходит. А будешь держать в себе все это, с ума сойдешь». Старшина присел рядом. «Знаю», — пожал я плечами, «но как-то совсем не хочется плакать, слез нет. Жалко, что пацанов не довезли, обидно». «Твоей вины в этом нет», — твердо заявил старшина. «Вряд ли кто-то бы сделал больше, чем ты, а ты выложился по полной». «Так и знал, что ты, Петрович, так и скажешь». «Ну, а как по-другому? Факт есть факт. Мы сделали все, что могли, и даже больше». «Ага», — кивнул я. «Только от этого не легче». «Выпьешь?» «А есть». Я из тайфуна успел вытащить бутылку текилы. Это Кирюхи. Держи, выпей. Тебе сейчас нужнее, чем Баранову. Я взял протянутую мне бутылку, свинтил крышку и жадно присосался к горлышку. Текила потекла в пищевод, как простая вода. Не было ни горечи, ни жжения. Одним махом высадил половину бутылки. Вытер рукавом губы и протянул бутылку старшине. — Будешь? — Давай. — Царство небесное. Пусть на том свете им будет лучше, чем на этом. — Не чокайся. — произнес Петрович, прикладываясь к бутылке. — Царство небесное! — буркнул я вслед за старшиной. Алкоголь ударил в голову, в мозгу как-то все сразу затуманилось, и будто остальная пружина, жестко заведенная в грудной клетке, распрямилась и вместе с этим... Давление на сердце ушло, а неимоверно тяжелый груз свалился с плеч. Слезы сами собой хлынули из глаз, но при этом никаких рыданий и всхлипов не было. Я сидел, уткнувшись лицом в ворот чужого бушлата, накинутого кем-то мне на плечи, и слезы текли из моих глаз. Вместе с ними выходила боль и злость на самого себя. Злость, что я не смог довести всех раненых живых, И где-то там, в тылу их родня, скоро получат трагические известия. А сколько украинских пацанов мы сегодня убили? Десяток? Два? Три? Сотню? И ведь у них тоже есть семьи, где их ждут. Вернее, ждали. Завтра, послезавтра много украинских семей получат трагические известия о гибели своих сыновей, отцов и мужей. Это принесет им боль которая породит ненависть. Получается, что мы сами делаем все, чтобы нас ненавидели. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Кажется, так написано в Библии. Ну и что же они, эти деятели с Запада? Посеяли ветер, и вот буря в лице российских военных пришла. Эта буря снесет все к чертям собачьим. Пройдется асфальтным катком по целой стране, «Вминая в грясти и чернозем все живое и неживое». «Увольняться тебе надо из армии!» «Прикладывайся еще раз к бутылке», — произнес Петрович. «Не твое это. Слишком ты добрый человек для армии. И уж тем более для войны. Сломает она тебя. Здесь надо быть проще, не загоняться». «Знаю», — ответил я. «Отец мне все то же самое говорит». «Твой отец мудрый человек, послушай его!» Я ничего не ответил, надолго замолчал. Я допил остатки текилы и спрятал пустую бутылку под ящик. Слезы прошли так внезапно, как и нахлынули. Облегчение они, если и принесли, то лишь на очень краткий миг. Я понимал, что завтра снова в бой, снова убивать врагов и терять друзей. Я на войне, и здесь только так а Вокруг все противоестественное, злое и грязное. Петрович сидел рядом, и мне было рядом с ним легче. Будь то бы отец родной сидит и своим молчанием поддерживает меня лучше, чем сотня психологов-профессионалов. — Мужики, мужики! — раздался яростный шепот Барановой с темноты. — Декабрист, папаша, вы где? — Тут мы, — отозвался Петрович. — Что случилось? «Там какой-то генерал примчался, похоже, из штабных, орет на всех, нас ищет», — доложился всунувшийся в тупичок между кунгами баранов. «Может, по-тихому сбежим?» «Сейчас», — раздраженно хмыкнул я, — «будем мы еще от каких-то там генералов бегать. А ну пойдем поглядим, что тут за умник выискался, который бравых российских офицеров ФСБ ищет». Шатаясь, я двинулся вслед за Барановым. Шушин пристроился в кириваторе по-стариковски шаркой ногами. Вид у него сейчас был совершенно небравый. Выглядели мы со стороны как три коллеги, которые вышли на прогулку. Расположение третьего го батальона 273-й ОМСБР кипело, как разворошенной пчелиной улей. Вроде и ночь еще на дворе, но солдатики бегают туда-сюда. Офицеры кричат, матерятся, меховоды прогревают машины, нещадно загрязняя окружающую среду выхлопными газами. Вдалеке гремит артиллерийская канонада и системы залпового огня, отправляющая десятки реактивных снарядов к цели за считанные секунды. Война набирает свои обороты. Маховик армейской машины запущен, и его уже не остановить. Она пойдет, покатит вперед сминая все на своем пути, уничтожая все живое, ломая и круша жилые дома, оставляя людей без близких, родных, друзей, без жилья и крыши над головой. Всадники апокалипсиса выехали, они уже мчатся по планете. С каждым днем наш порочный мир увязает в бесчисленных и непрекращающихся греховных падениях человечества. В пророчестве, заканчивающему Новый Завет, говорится, что как только наступит апогей человеческого грехопадения, Всевышний сошлет на землю свой гнев, и волю его исполнят четыре всадника апокалипсиса. Имена их чума, война, голод и смерть. Всадники не появляются сразу вместе, их миссия последовательна. Приход каждого всадника сопровождается срыванием печати с книги Откровений. Предполагается, что приход каждого всадника апокалипсиса принесет за собой зло и неимоверные страдания для человечества, которое утонуло в грехах. Первый всадник апокалипсиса – чума, которая несет за собой неизвестные болезни, природные катаклизмы, разруху и раздор между людьми. Чертова ковидла два года мучила жителей Земли, уничтожив миллионы землян. Второй всадник апокалипсиса. Война, которая несет за собой слово Божье, с помощью которого вершит суд над всеми живыми. Конь всадника ярко-красного цвета. Этот цвет, как и большой меч в руках всадника, означает кровь, пролитую на поле боя. Второй всадник также может олицетворять гражданскую войну. Шальные, дикие мысли лезли в пьяную голову. Всякая фигня про апокалипсис и конец света. «Это ты, майор Симонов?» — рявкнул мне в лицо незнакомый военный, в коротком микроскопическом плитнике, который закрывал только грудную клетку. «Я?» «Падла ты гнойная!» Без всякого представления со своей стороны начал орать на меня военный. долбаный в рот, ты попуа сконченный, ты знаешь, что из-за твоих художеств сейчас такие головы полетят?» На Руси баб много, они еще мужиков нарожают. Сука ты грёбаная. Договорить я военному не дал. Ударил его с плеча в печень. Благана была незащищена, а когда крикон согнулся, то тут же прописал ему в челюсть прямой удар. Почувствовал, как под пальцами, сжатыми в кулак, хрустят, ломаясь носовые хрящи генерала. Справа и слева на меня кинулась свита крикливого военного представленное двумя полковниками. Но я не стал защищаться, а наоборот, перешел в наступление. Бил хладнокровно и расчетливо, без капли сожаления и сочувствия. Месил обоих полковников по мордасам, чувствуя, как под моими кулаками вылетают их зубы и трещат ломанные ребра. Когда-то давно, когда я был еще совсем юным пацаном, отец учил меня драться. А во дворе многоквартирного дома, где я рос, было много шпаны. Времена тогда были суровые, конец девяностых, начало двухтысячных, и пацанва частенько дралась друг с другом. Я не был исключением, вернее был. Хоть физически и технически я был подготовлен очень хорошо в секцию бокса, а потом и сам бы отец отдал меня еще в шесть лет. Но вот злости и дрочливого задора у меня не было от слова совсем. Поэтому частенько я приходил домой в изодранной одежде и в синяках. Мама вздыхала, плакала, бегала к родителям моих обидчиков ругаться, а отец злился и нервничал. — Шурик, ну что за дела? — спрашивал батя. — Ну ты же сильнее их. Почему они тебя вечно бьют? Я молчал и ничего не отвечал. Я просто не мог вот так вот взять и побить человека, без повода и без причины. Часто они нападали первыми, ударят пару раз толпой, свалят на землю и разбегаются. Я разозлюсь, а противника уже и след простыл. А когда я понимал, что сейчас будет драка, у меня элементарно не было злости на них. Поэтому первым я никогда не начинал. а Вот такой вот психологический тупик». В общем, во дворе я слыл интеллигентным тюфиком которого можно безнаказанно отбуцкать. «Я не могу бить людей, если не злюсь на них». После многочасовых расспросов отца все-таки ответил я. «Помнишь, мы советский фильм смотрели про фашистов, как они угоняли детей в Германию. Ты еще сильно плакал после него». «Ну, помню», — ответил я. «Действительно». Пару лет назад, в канун 9 мая, по телевизору показывали старый советский черно-белый фильм, в котором фашисты угоняли детей в Германию. Но партизаны их отбили и успели остановить несущийся в пропасть железнодорожный состав. Этот фильм оказал на меня очень сильное воздействие. Я неделю просыпался от ночных кошмаров. С того момента я люто возненавидел фашистов. Эта ненависть сохранилась до сих пор. Я вообще не понимаю, как люди на Украине, у которых за спиной советское прошлое, могут воспевать фашизм и Гитлера. Как? а В общем, если возникнет опасная ситуация, представь, что твой противник – это фашист, который угоняет детей в Германию. «Да...» – удивленно протянул я, чувствуя, как пальцы сами собой сжимаются в кулаке. В течение последующего месяца к нам домой три раза прибегали разгневанные родители соседских пацанов. Некоторые из них были старше меня, с жалобами, что я жестко избил их чад. Действительно, по меркам пацанов того времени, выбитые зубы и сломанные носы – это довольно жесткое избиение, тем более от вчерашнего тюфяка и неженки, коим считали меня во дворе. Мама еще больше плакала, извинялась перед соседями и кричала на нас с отцом. Батя, надо сказать, наоборот, светился от счастья и стойко выслушивал мамины нравоучения. И вот сейчас, спустя двадцать лет, я также представил, что передо мной не крикливый, матерящийся генерал в сопровождении двух полковников, а фашист, какой-нибудь генерал Оберст в сопровождении двух штандартенфюреров. маты и оскорбления в свой адрес я бы простил, вернее, не простил бы, а нанес удар в правовом поле, так сказать. Написал бы заявление в военную прокуратуру, обвинив генерала в оскорблении одним военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы. То есть статья 336 УК РФ. И поверьте мне, я бы этого генерала так бы по судам затаскал, что он бы замучился извиняться передо мной. Свидетели у меня есть старшина Шушин и старший лейтенант Баранов. Боязни быть уволенным из армии нет. Зато есть связи и деньги отца, который бы меня сто процентов поддержал бы в таком решении. Но когда генерал прокричал, что баб на Руси много, и они еще мужиков нарожают, тут я и понял, что передо мной самый настоящий неадекват, который не примет от меня никаких словесных аргументов. Хотя, конечно, со всех сторон я был неправ. На меня навалились со всех сторон. Повисли на руках, повалили на землю, прижали, чтобы я не мог и дернуться, но бережно, без агрессии. Это были свои, те, кто не хотел, чтобы я натворил бед, и не убил к чертям собачьим крикливое и сумасбродное начальство. Потрепыхавшись пару минут, я дал себя поднять и увести в кунг. Уже когда дверь закрывалась за мной, я услышал, как майор Самохвалов приказал кому-то из своих бойцов. — Сержант, ты сейчас в карауле, а это твой пост. Никого не пускать. Старший караула я. Значит, в соответствии с уставом караульной службы, приказывать тебе имею право только я. — А что ты будешь делать, если сюда кто-то сунется, кроме меня? — Стрелять на поражение. Тут же ответил собеседник Самохвалова. дурак «Сперва ты должен сказать, стой, кто идет. Если тебе несут пургу, что они генералы и так далее, то ты говоришь, стой, стрелять буду. И только потом стреляешь, но чтобы сразу на поражение. Понял? Так точно?» «Молодец, Самохвалов, поддержал меня. Хороший он мужик. Сейчас предупредит своего комбрига». Тот комбриг спецназа до да моего непосредственного начальника, полковника Богомолова, весь дойдет, глядишь, сообщай выкрутится Но с армией, похоже, мне придется расстаться навсегда. Если предложат замириться с избитым мной генералом и извиниться перед ним хрена лысого, еще раз ему в морду дам. посуду эту суку затаскаю. Будет он еще в сторону погибших на поле боя пацанов рот разевать. Скорее всего, после этого меня посадят. Но тюрьмы я не боялся. Вот еще. В конце концов, я потомок декабриста и вольнодумца Корниловича, который был сослан на каторгу за участие в восстании и отбывал тюремный срок в Читинском остроге. Под эти мысли я и уснул. О содеянном поступке ни капельки не жалел. Наоборот, у меня закралась мысль, что надо было этого генерала прям там пристрелить, чтобы уж наверняка. А то еще за меня полковник Богомолов извинится перед этой скотиной и дело спустят на тормозах. А так внуки мои бы потом с гордостью за меня рассказывали своим детям, что дед у них был боевой. Чуть что не так, сразу генералу обидчику пулю промеж глаз».